со смешной бородкой, оставлявшей подбородок голым, к которому провел меня слуга дома. Конечно, и он едва мог признать студента счастливого времени, буйного и безбородого, в мужчине, обожженном акваториальным солнцем и обветренным ураганами океана, но когда я назвал Матвею свое имя и напомнил о нашем былом дружестве, он обрадовался непритворно.